Глава 19 Похитители отступали вглубь подворотни. Девочка попыталась вырваться из рук мужчины, задергала ножками и ручками, но он сильно нажал ей куда-то на шею, и она резко обмякла, глаза закрылись. Маленькая головка запрокинулась назад. Похититель закинул хрупкое тельце себе на плечо и, не оглядываясь, рванул прямо. «Быстрее, уходим!» – рявкнул он сообщникам. «Эта мелкая дрянь орала, как резаная, могли заметить!» Алекс застыл. Бешеная злость накатила изнутри, застилая глаза. Сердце ударило где-то в висках. На месте девочки ему привиделась родная сестра. Они были очень похожи, как близняшки. Особенно, когда голова девочки повернулась и показалась родинка на уголке глаза. «Стоять!» – рявкнул он, бросаясь в догонку за похитителями. Те удивленно обернулись, а злобными взглядами. Летя навстречу, Алекс зарычал. «Бросьте, бросьте ребенка!» «Придурки! Чего стоите? Караул ждете?» заорал держащий девочку-похититель своим дружкам. Одной рукой он поудобнее перехватил на плече безвольную ношу и не заметил, как с ее ноги соскользнула тканевая повязка. «Прибейте этого звонаря! Головой об стену и ножичком по гортани!» «Сейчас, шеф!» – кивнул самый здоровый бандит, тормозя и разворачиваясь к Алексу. Второй сухощавый тоже остановился. Третий же не замедлил шаг и спустя секунду скрылся за низкой постройкой, которой заканчивался двор за подворотней. Безвольная голова девочки била его по спине. край пасть!» – гаркнул здоровый, вынимая прямо из воздуха три ножа. Даже не ножа, просто острых клинка без рукоятей. Вдвоем бандиты двинулись на Алекса. Он же не терял времени даром. Мигом призвал Булька со стужей. Сам вынул из ножен на поясе меч. «В атаку!» — крикнул Алекс. Гульк слизень воинственно пополз под ноги к худому. «Монстры!» — озверел тот. «Откуда здесь гребаные монстры?» Бульк же не медлил. Из красно-матовой желейной массы вылетели черные слюни прямо бандиту в грудь. Но тот умудрился увернуться, одновременно вынув из-за пазухи широкий тесак. Улетевший мимо демон-червь бахнулся об стену, сполз на землю и забил хвостом, как рыба на суше. Бульк, резко став голубым, заполз на червя, и тот всплыл к середине его туловища, снова окрасив слизня в брутально кровавый цвет. А худой меж тем налетел на Алекса. Клинки со звоном скрестились, Залязгали и заскрежетали, как железные зубы. Алекс молча махал мечом, но в узкой подворотне не до богатырских замахов. С длинной железкой не развернуться, и хоть он даже раз попал по худому, но лишь порвал куртку. А так, только и успевал блокировать удары широкой полоской стали. с, -с, -с над головой пролетел нож. Спасло то, что Алекс в это время уклонялся от выпада тесака. «Стужа!» – ругнулся Алекс. «Сука!» — ругнулся здоровый. С узким прищуром он прицеливался для нового броска. В мощной ладони материализовалось еще пять лезвий. Редко же промахиваюсь. «Стужа, не стой!» — рыкнул Алекс, ничего не видя, кроме взмахов худого. «Слышишь?» — та лишь повела точеными плечами. «Да это же всего лишь неофита Франга!» — презрительно бросила она. «А твой с тесаком вообще не одаренный Стужа! «Ладно, ладно», – она шагнула к здоровому. «Эй, ничтожество! В первую очередь дамы!» Тот, не задумываясь, метнул в нее все клинки. «Хана тебе, крошка!» Блеснула сталь в полутьме. В ту же секунду поднялся морозный ветер. Льдины бились в воздухе и трещали, сталкиваясь со сталью. На середину площадки звеня упали ножи в перемешку с сосульками. «Ай!» – заныл здоровый, хватаясь за плечо. Бицепс насквозь пронзила длинным осколком льда. Бандит в ужасе посмотрел на стройную девушку с острым, как у щуки, подбородком. «Кто ты такая?» «Я?» – удивленно переспросила стужа. «Я твоя мать». «Что?» – прохрипел бандит, отступая к стене. «Нет!» «Как это нет?» – вскинула тонкие брови стужа. В ее пальцах возникли ледяные спицы. Острия сверкали на солнце. Ведь сейчас я помогу тебе родиться заново. Правда, сначала придется умереть, сынок». Похититель побледнев отступил, и в это время раздался яростный детский вопль. Ра! Из входа в подворотню выскочил мальчик, беловолосый, с фиалковыми глазами. Пригнувшись, он накинулся на здорового, как маленький ураган. Тот среагировал мгновенно. У бандита в целой руке мгновенно материализовалось соцветие из десятка лезвий. Эта клинковая россыпь ударила в макушку мальчика. Стужа внимательно смотрела на столкновение головы с ножами, ожидая увидеть фонтан крови. Но с жутким скрежетом лезвия проскользили по волосам в сторону, а мальчик с захватом в ноги свалил здорово. «Нельзя!» — мальчик забрался на рухнувшего бандита. «Делать!» — он вскинул вверх маленький кулак. «Детям!» — резко опустил. «Больно!» «Бах!» — кость ударила о кость. У бандита хрустнула переносица, большое дергающееся тело упало без сил. «Ого! Крепкий же ты, человеческий детеныш!» Стужа не отрывала взгляда от поднимающегося мальчика. «Хотя человек ли?» Ее нисколько не заботил звон стали буквально в двух метрах позади. Алекс отбивался от тесака худого, а вокруг них, журча, ползал бульк, без спешки пытаясь взять на мушку бандита и харкнуть демоном. Задача ему усложняло то, что дерущиеся крутились друг вокруг друга. «Гульк-гульк!» – недовольно зажурчал слизень после очередной смены позиций и снова принялся огибать Алекса. Худой напирал, они сошлись вплотную. Тесак нажимал на подставленный меч. Алекс сдерживал натиск, но дела шли не очень. Он не умел резаться рыцарским полуторником в узких подворотнях. Уа! высокий детский голос раздался совсем рядом. Неожиданно худово снесло, словно смерчем. Тесак со звоном отскочил от стены, а бандит повалился на землю. Алекс смотрел, как взявшийся из ниоткуда мальчик пинает худого, у того кровь брызгает изо рта. Мальчишка был тот самый, из леса. «Вот это сила у парнишки!» – подумал Алекс и поспешил остановить его. «Эй, погодь!» – схватив за тонкие плечики, он потянул мальчишку в сторону, но куда там, даже не смог сдвинуть с места. «Ты убьешь его?» «Плохой!» – рычал мальчик, испиновая в сметку бандюгу. «Делать? Больно? Детям? Плохой!» «Плохой-то плохой, но он знает, куда дели ту малышку!» Мальчик застыл и вытаращил глаза. «А ты знаешь?» «Нет? Вот и отвянь!» Мальчик несколько секунд моргал, потом кивнул и отошел к стуже. Алекс перевел дух. «Мальчуган явно туговат на мозги, зато силен неимоверно. Двух бандитов завалил. Что одного, что второго чуть ли не фарш запинал. Здоровый лежал то ли живой, то ли мертвый. Алекс наклонился к худому, потряс его за окровавленное плечо. «Куда потащили девочку? Отвечай!» Худой резко распахнул веки. Белки глаз ярко выделялись на окровавленном лице. «Пустить кровь!» – прошептал он разбитыми губами. «Во имя багрового властелина! Вспороть вены и окропить крест!» Он резко замолк, вырубившись. «Что?» – закричал Алекс, тряся безвольное тело худого. «Что ты несешь? Куда дели девочку?» «Багровый властелин?» – удивленно повторила стужа. «Значит, слухи о древнем божестве правдивы?» Задрав рука в куртке худого, Алекс проверил пульс, едва ощущается. Может и не умрет, но в чувство точно не привести без лекарей. Мальчик хорошо его поломал. Мальчик стоял в стороне и супился. Стужа с любопытством наблюдала за метаниями Алекса. «Чего такой недовольный, Эвка?» – спросила она. «Ты же победил. Можешь их обчистить и забрать лут». «Ты слышала его? Девочку могут убить в любой момент», – сказал Алекс. «Нужно узнать, куда ее унесли. У тебя есть способности для этого». «Я тебе не ищейка», – наморщила аристократический носик стужа. «Да и какое тебе дело до какой-то девочки?» Она ребенок. И? И я взрослый парень с мечом. Не вижу логики, покачала головой она. Тут взгляд Алекса наткнулся на оброненную повязку девочки. Он поднял с земли тряпицу. Да, это его старый рукав. Этим лоскутом Алекс обмотал девочке ножку еще в разрушенной деревне. Тряпица была выстирана от крови. «Зачем ты подбираешь грязные тряпки с земли?» зафырчала сзади стужа. «Возвращайся-ка ты домой!» Терпение Алекса кончилось. «Что?» – пискнула стужа, но тут алые цепи вспыхнули, и белым лучом света она отправилась в башню. Булька отправился следом. Взамен этим двум Алекс вызвал зефирку. «Можешь взять след, милая?» Он поднес к ее носику трепицу. Принюхавшись, крыска сразу завиляла хвостиком, алые глазки заблестели. «Отлично, веди», – приказал Алекс. Зефирка тут же метнулась из подворотни. Алекс побежал следом, сзади послышались шаги. Он обернулся и увидел спешащего за ним мальчика. «Преследует меня он, что ли, с самого леса? Но, с другой стороны, такой крепыш будет очень полезен против чертовых сектантов. Поэтому пусть преследует». «Малой, тебя как зовут?» – спросил на бегу Алекс. «Венгер», – пропыхтел мальчик. «Меня Алекс». Сер Алекс – кровавый снег, но наедине можно просто Алекс». Венгер ничего не ответил, только дернул подбородком. Они бежали по переулкам за зефиркой, мимо проносились плотно стоящие каменные дома. Одна дама обернулась и взвизгнула. Крысун, крысун! Редкие прохожие загласили, тыча пальцем в сторону бегущей зефирки. «Нашествие монстров!» – голосил какой-то краснощёкий горожанин, явно поддатый. «Сейчас всех сожрут!» «Да нет же!» – крикнул Алекс. «Она ручная, домашняя и вообще лапочка!» Но его не слушали, а люди отскакивали. Один даже попытался шарахнуть мечом зефирку по холке, но Алекс успел броситься на перерез и отбить взмах. Звякнула сталь. «Это частная собственность, Сир!» – прокричал Алекс. «Не смейте!» Мечник отшатнулся, вскидывая клинок для нового удара. Сзади подбежал венгер, припал на четвереньки, горожанин споткнулся об него, и кубарем полетел ему через спину. «Некогда!» — крикнул Алекс поднявшемуся мальчишке, и они припустили за вперед зефиркой. Стена резко нависла, заслонив полнеба. Показались гигантские створки ворот, немного вросшие в землю. Под аркой стражник изымал входную пошлину с редких приезжих. «Эй, что за крыса?» – удивленно оглянулся он на пробежавшую зефирку, даже не подумав потянуться к короткому мечу у пояса. «Моя!» – на ходу повторил Алекс и резко притормозил возле стражника. «Офицер, тьфу, господин стражник! Только что похитили девочку, бандюганы сказали, что хотят ей кровь выпустить!» «Что за ужасы вы говорите?» – аж побледнел местный страж закона. «И это в нашем-то порядочном городе? Не может быть!» Алекс понял, что пока разжует все ему, убедит, доводы приведет для поднятия караула. Девочку могут уже убить. Ведь сатанисты знают, что их обнаружили и времени у них мало. Поэтому Алекс побежал дальше за ворота, крикнув, обернувшись. «Там в переулке двое лежат, умирают. Спросите. Но сначала желательно вылечите. Впрочем, как хотите». «В каком переулке?» «Я не знаю названия», – расстроенно крикнул Алекс. «Простите». «Вонючим», – тихо добавил Венгер. Стражник растерянно почесал лоб, так и застыл, пока его не скрыл сгиб холмистой местности. Город остался позади. Бежали в том же порядке – Зефирка, Алекс, Венгер. Мальчик вдруг поравнялся с Алексом, затем с Зефиркой и начал водить носом, словно полицейский пес, унюхавший пресс незаконно привезенных баксов. тоже же, что лечует девочку. Но Венгер не особо помог Зефирке. Вдвоем они бегали кругами, а Алекс, как пёсий хвост, волочился следом. Носились, как угорелые, долго, и, похоже, только Алекс ежесекундно ужасался возможности расшибиться в лепешку, а встреченные деревья. Во время краткого отдыха Алекс снова призвал стужу. «Можешь кое-что пояснить?» – оглянулся он на ледяную девушку. «Что за багровый властелин? Кто это?» «Божество», – коротко ответила стужа звенья цепями. «Настоящее божество?» Можно и так сказать. Все, кто поднимается на С-ранг, зовутся божествами. Божество – это очень сильный маг, я правильно понял? Да. А небесный правитель, которого упоминали ребята Родрика, тоже божество? Нет, вера в небесный чертог – это мертвая религия. Она существовала до катаклизма. После появления магии люди перестали всерьез поклоняться выдуманным божествам, потому что узнали о настоящих высокоранговых, Но глупые людишки продолжают упоминать богов небесного чертога по привычке. А багровый властелин получается настоящее божество? Да, слухи о нем начали ходить лет 20 назад. Не знаю, почему это древнее существо обратило внимание на такое захолустье, как земли чудовищ. После отдыха зефирка с венгером уже не неслись, будто нашли след. Алекс не стал отзывать стужу, раз теперь не бежали, а шли быстрым шагом. Наконец, ровная поверхность долины ударила под ноги. Стал виден горизонт, подсвеченный гигантским солнцем. Алекс зазирался. Венгер с зефиркой точно вышли на след. На краю долины возвышался обугленный остров здания. Рядом валялись остатки вывески придорожного трактира. Если присмотреться, среди бурьяна угадывались очертания некогда широкого тракта. Видимо, здесь раньше проходила старая дорога в глубины королевства. Ее забросили, а трактир сгорел. Зефирка покивала в сторону выгоревшего здания. Венгер был чуть более многословный. «Туда», — указал он на трактир. Алекс нащупал в кармане сердце магической крысы, закинулся, сразу же подросла просевшая за тяжелый день выносливость. Затем вызвал Булька. Гульк слизень закрутился на месте, ища в кого бы плюнуть червем, но наткнулся только на зефирку, которая приветственно лизнула его. «Ну что еще, Эвка?» Стужа скрестила руки на груди и заинтересованно глянула на Венгера. «Тебя что, уже усыновили?» Мальчик не ответил, был занят шмыганем носом. «Внимание! Враг где-то там!» Алекс показал мечом на трактир. «Скорее всего, в подвале. Первым иду я, затем Венгер, Зефирка, Стужа, Бульк. Будем выручать одну девочку? А может и не одну?» «А...» — начала Стужа. «Дело серьезное. Так что, пожалуйста, не выеживайся!» «Я бы не хотел доводить до крайних мер». Алекс без страха посмотрел в ее монстряшные глаза. «А хорошо бы вооружить Венгера чем-нибудь потяжелее детских ручек», невозмутимо закончила она и наморозила в руке ледяную дубину. «Не благодари, малыш». Тот молча принял подарок, подержал в руках и отбросил в сторону, шмыгнув носом. Холодное, не нравится. У чуть глаз не выпал. Ты отверг дар бессмертный? Да никто никогда...» что уж а наколдуй мне ледяной щит вставил алекс и обрисовал рукой круглый викингский щит вот такой с ручкой нет я устала отвернулась она могу ведь заставить нахмурился алекс заставляй что же чуть язык не показала тогда у меня не останется сил на врагов алекс взвесил все за и против с сожалением глянул на брошенную дубину пожалев ушедший зря ресурс но не стал настаивать вдруг правду говорит «Ведь никак не проверишь же». Тогда двинулись. Среди обломков половиц почти сразу нашелся круглый вход под землю, прикрытый скрипучей дверцей. Алекс помедлил, с недавних пор он не любил пещеры, но, стиснув меч, направился внутрь. Спутники двинулись следом. Немножко ступенек, и они пошли по наклонному земляному полу. Потолки были выше человеческого роста, освещал же дорогу тусклый алый свет. Он лился откуда-то спереди. Неожиданно из стены вылезли две руки, они схватили за горло венгера, стиснули тонкую детскую шею, но ничего не смогли с ней поделать. А мальчик тут же перехватил широкие мужские запястья и резко дернул в обратную сторону. Раздался хруст кости. а, -а, -а, -а гортанный крик боли разнесся эхом по пещерам. Венгер же рванул сломанные руки на себя и из стены, словно призрак, вылетел вопящий мужчина. Он рухнул навзничь, слезы брызнули из его глаз, а через раскрытый в вопле рот можно было увидеть начало пищевода. Венгер прервал вопли двумя ударами ноги. Топ-топ. И мужчина упал мертвой куклой. Наступила тишина. «Гульк», — подал голос Слизень. «Да, сейчас пойдем», — ответил Алекс, не отрывая взгляда от Венгера. «Не только сильный, как носорог, но и прочный, как штурмовой танк. Кто такой этот мальчишка?» Мертвый бандит был тот, что унес девочку. Алекс постучал клинком по стене. Ни щели, ни потайных лазов, лишь сплошной гранит. Значит, способность проходить сквозь стены помогла похитителю просочиться за город в обход стражи на воротах. «Жалкий Франк, вдруг презрительно сказала Стужа. Она не смотрела на убитого и, значит, говорила про кого-то еще. Впереди красный свет, заслонили еще двое магов. У одного руки были обвиты шипастами лианами, а у второго глаза сияли алым цветом, прямо как две лазерные указки. «Как вы посмели ворваться в храм Багрового Властелина, черви!» зарычал красноглазый. Вдруг он выстрелил двумя лазерными лучами, словно супермен. готовится к бою!» – вскинул меч Алекс. А в следующий миг огонь и лед наполнили пещеру. Алекс очутился в буйстве двух стихий. «Сейчас бы очень кстати пришелся щит».